Глава шестнадцатая. Артём до фронталки дошёл без приключений. Встретил парочку ёбнутых, одетых по местной моде. Мимо проехали несколько карет. По набережной было вообще пусто, хотя сама река просто кишела распухшими мертвецами. Реально их было столько, что воды не видно. Хотя справедливости ради стоит сказать, что и самих трупаков разглядеть было проблематично, потому что их облепили тысячи чаек, уток и голубей, а еще и крыс и кошек, прыгающих по мертвякам, словно по островам. Птицы кричали, клевали трупы, дрались между собой. Кошки и крысы не отставали, правда ловили в основном птиц, хотя некоторые не брезговали и человеческой мертвечиной. Набережную же птицы использовали как туалет, Тут все было обосрано в пять-десять слоев. А кошки, походу, срали где-то в другом месте. Не знаю, зачем я стал рассматривать говно и размышлять над вопросами вроде «Где же срут эти злые злоебучие кошки?». Наверное, мне совсем, блядь, стало скучно. Подумаю лучше о чем-нибудь, что не будет оскорблять мой интеллект. Странно, никогда бы не подумал, что ебаные утки жрут человечину. Они же вообще травоядные. Или рыбоядные. Или как такое называется в геологии? Хотя, может, они тоже ёбнулись, и им кажется, что люди в воде — это размокшая булка. «Сколько рыбы сегодня, да, господин?» — крикнул кто-то из окна, потревожив мои интеллектуальные изыскания. «Только в этом году такое!» «Форель на нерест идёт!» «И почему-то через нас!» Не останавливаясь, недовольно глянул, кто там горланит, мешая думать о науке. «Бабка с пятого этажа!» «Ебала форточку высунула!» Прикинул, докинули нож. «Докину. Вот только потом придется квартиру взламывать, чтобы нож вернуть. Там наверняка еще дедок какой-нибудь нарисуется, его тоже придется подрезать. Окажется, что у них кошка есть, и теперь ее некому будет кормить. И, короче, одно за другое. А потом я, как обычно, очнусь хуй знает где с хуем во рту, будучи уверенным, что я графиня на царском балу. Она того не стоит, короче». «И, блядь, как обычно, это я проочнулся в непонятном месте, а не прохуй во рту!» «Пошла нахуй, бабуля!» Поприветствовал ее я, помахав рукой, и далее добавил шепотом в сторону. «Надеюсь, ты оттуда нахуй выпадешь и сломаешь шейку бедра, подрота старая!» «Вы, господин, только рыбу эту не ловите, Христа ради!» «Говорят, она грязная, зараженная какая-то!» «Кто ел потом или умирал в страшных муках, или в чудище превращался!» «Пошла нахуй, бабуля!» – попрощался я, проходя мимо, широко улыбаясь, кивая и махая рукой. Бабуле было похуй, что я ушел, так что я еще долго слышал ее ебучие истории и десять раз пожалел, что не метнул в нее нож. Рассказывала про то, как ее дочка в сестру боли превратилась после того, как рыбу эту на рынке купила случайно. Ей сказали, что привозная, не с этой реки, а она дура поверила. Рассказала, как кошки этой рыбы обожрались и стали на людей нападать. а люди с перепугу начали от всего зверья домашнего избавляться, выкидывать на улицу или убивать. Рассказывала, как осьминоги в реку с какого-то хуя просочились, и той же рыбой, обожравшись, на сушу выползли, человечиной питаться. Рассказала, как осьминоги эти по ночам в жаркие дни через открытые на ночь окна детей воровали. Короче, походу, это была бабуля раздроченного ебальника, и это любовь к рассказыванию истории, вне зависимости от того, Хочет ли их кто-то слушать, передалась ему от нее по наследству. Уверен, этот мудак, даже оставаясь один, вслух рассказывает сам себе свои ебучие байки. Наконец-то вышел на московский. Слава богу, тут бабки уже не было слышно. Мост и кусок проспекта завален сплющенными мертвецами. Сначала решил, что они попадали сокон и крыш, что напомнило мне о демонах с ботанической. Или где это, блять, было? Но потом присмотрелся и передумал. Эти неудачники явно были раздавлены, они разбились. Ставлю на то, что их слон потоптал, хотя хотелось бы думать, что их раздавило чувство вины перед светлым будущим человечеством, которое они извергли во мрак своей вопиющей безграмотностью и, в частности, презрением к чтению. «Боже, как же я радею за будущее человечество!» С этой мыслью я притормозил у стены, достал свой маленький китайский член и принялся грустно и задумчиво ссать на стену. Моча текла по склону тротуара и смешивалась с лужей крови раздавленного мужика, выпученными глазами смотревшего в серое небо. Я смотрел на него и думал, мог ли он представить, что умрет так бесславно. Раздавленный насмерть будет лежать всеми забытый посреди широкого тротуара и пучить шары в небо, пока его остывшая кровь смешивается с теплой китайской мочой? Воистину пути Господни неисповедимы, и если и есть в этом какой-то смысл, то от меня он ускользает при всей моей мудрости. А ведь уже завтра, или даже сегодня, я могу лежать вот так же, а кто-то другой будет встать в мою кровь, задумчиво смотря на мое тело, и пытаясь понять, нахуя он вообще об этом всем сейчас думает. Справив нужду, похуячил дальше по московскому, «Да уж, тут ночка явно была жаркой. Раздавленные трупы, побитые окна, перевернутые бочки для ночного освещения. Опалены на асфальте, словно кто-то кидал бутылки с зажигательной смесью. Нехуевая была передряга. Хотя заварушка не обязательно могла произойти именно сегодня ночью. Воняло тут тухловато, а дворники вряд ли выполняли свои обязанности должным образом. Так что вполне возможно, бойня не случилась несколько дней назад». Перешел через загородный, прошел вход в метро. Из открытых деревянных дверей пахнуло таким знакомым запахом подземки. Может по тоннелю добраться до Балтийского? Там кроме вокзала и станция есть. Нет, хватит с меня ёбного метро. Решительно прошел мимо. Хотелось, конечно, спуститься вниз, побродить по тоннелям, посмотреть, нет ли там каких-то интересных шизиков, Сравнить с нашими, из нашей подземки, то есть... ну бля, я уже свое по подземкам отлазил. Хватит на целую книгу. Не успел отойти на десяток метров, и прямо передо мной на асфальт ебнулось тело. Какой-то дед, голый. Удивился ли я этому? Нет. Чему тут, блядь, удивляться-то? «Господин, господин!» Закричал кто-то сверху. «Вы там моего котика не видели? Артемку?» Вот только что в окно прыгнул. Даже не стал тратить время на ответ. Артемка явно сделал самое лучшее, что мог сделать со своей злоебучей жизнью. Почему-то вспомнился Артемка, которого я знал когда-то. Артемка из моих галлюцинаций. Или из реальности. Уже не помню, да и неважно. Эта малолетняя чмо всем и каждому рассказывала о прекрасном мире прошлого и том, какие мы все уебки, что этот прекрасный мир просрали. Страшно подумать, как он заебывал всех вокруг этими своими экологическими и социальными размышлениями, и как заебывал ими самого себя. Уверен, если кто-то написал бы про него книгу, эта книга на 79% состояла бы из этих самых злоебучих размышлений. Хотя сомневаюсь, что нашлось бы много желающих такое дерьмо читать. Сука, ведь я становлюсь похожим на него. Раньше я не размышлял так много, И не родил так сильно за человечество. Видимо, тогда, убив этого заебистого пидораса, я заразился от него необузданной жаждой размышлений. Эта зараза долгое время отравляла мою кровь, словно медленно действующий яд. Возможно, заразился я через пот из его ботинок, впитавшийся в мои пятки, и так попавший в кровь. Может, от него я заразился и пидрестелии? Наверняка он был пидорасом, Иначе зачем бы уговорил охуенно красивого, раскачанного китайца пойти с ним в темный тоннель? В тяжелых, багровых, отдающих голубизной мыслях продолжил свой путь. Идя по направлению к обводному, встретил еще много всякой хуйни. Например, стаю грязных до черноты баб, на карачках ползающих у ног бабули, и дебильно курлыкая, жрущих землю, которую та щедро сыпала на них из пакета». То есть еще раз. Бабуля реально кормила их, как голубей, бубня себе под нос всякую хуйню, типа «Не деритесь, не деритесь, мои голубушки, тут всем хватит», и бросала им землю из пакета, а они, яростно толкаясь и переваливаясь друг через друга, жрали ее, клюя в земельную крошку ебальниками, что почти всегда сопровождалось мерзким звуком щелчка зубов об асфальт. Эту банду я предпочел обойти по другой стороне улицы, побоявшись, что на близком расстоянии меня может притянуть в их глюк, и я тоже стану голубем, что, впрочем, в свете моих навязчивых голубиных оговорочек было бы довольно символично. Не успел я закончить охуевать от увиденной сцены с голубями, как, заглянув под арку, увидел во дворе мужика, избивавшего дубиной примотанного к турнику рукой и ногой покойника. Видимо, он перепутал его с пыльным ковром. Хотя... Вполне возможно, с пыльным ковром себя перепутал и примотанный к турнику покойничек, еще при жизни взявший на себя роль полового покрытия. Но раз он был жив, когда его приматывали к турнику, то теперь я могу констатировать, что этот ковер выбили убийственно хорошо. Пройдя еще несколько домов и перейдя через дорогу, я пошел параллельно парку имени императора Ван Ли. Не то чтобы я был большим знатоком местных парков, Просто название этого было выковано на каждой секции чугунного забора. В этом парке мое внимание привлекли изможденные голые тощие мужики. И пока начало этой мысли не увело меня в голубые дебри, добавлю, что привлекли меня не голые мужики, потому что на голых мужиков мне всегда было похую, а то, что они замерзли в величественных позах на постаментах, которые когда-то наверняка занимали статуи. то есть эти долбоебы отыгрывали роли статуй. Одна из этих кожаных статуй стояла на дрожащих коленях с разорванным ртом, в то время как ее напарник держал его в позе, изображавший процесс разрывания и, скривив суровую ебяку, не моргая смотрел куда-то вдаль. Что примечательно, оба они были обосраны птицами, как и положено любому уважающему себя памятнику. Другой памятник изображал, как один мужик, закалывает другого, видимо копьем. Хотя на деле один пронзил другого куском арматуры, и яростным взглядом проткнутый был мертв. И даже с такого расстояния было понятно, что очень давно, что наводило на мысли о том, что кто-то подкармливал местные статуи, или же они работали посменно. Блять, насколько же сильно может ебануться мир? В метро, когда я не знал о РПГ и о глюках, «Я был уверен, что живу в запредельно ёбнувшемся мире. А теперь я понимаю, что жил в розовой сказке. Мне даже кажется, что спятившие грибоеды не так уж хуёво и жили. Ну да, кому-то пришлось отыгрывать роль грибов и свиней, но ёбаный рот. Тут всё гораздо хуже, словно вирус мутирует, становясь всё более бессмысленным и пизданутым. Если сначала в его действии можно было наблюдать хоть какую-то объяснимую систему и логику, то сейчас я наблюдаю за совершенно бессмысленным безумием. Все вокруг просто ёбнулось Бесцельно и бесповоротно. Хотя, какой смысл был в тефтеле Или в демонах? Блять, как же я скучаю по тому миру. Каким он был до всего этого. Мы могли спокойно гулять по зеленой траве, щуриться от яркого слепящего солнца и весело смеяться. Мамы ходили за ручку с детьми, дети ели мороженое. Люди разговаривали на автобусных остановках, читали газеты. Почему мы не ценили это? Нам было все равно. Мы воспринимали это как данность. А теперь отдали бы все, лишь бы вернуть все, как было. Только потеряв, мы начали ценить тот мир, который у нас был. Это я уже подъебываю, Артема вспомнил. Хотя надо завязывать ей со своими размышлениями. А то стану, блядь, таким же, как этот мелкий уебок. А такие, как он, всегда заканчивают одинаково. «Кто-нибудь не выдержит всей той хуйни, которую ты несешь, и воткнет тебе нож в ебальник, а потом...» От дальнейших размышлений меня спас голос. Не голос разума, призывающий меня перестать думать о всякой хуйне, а голос какой-то пизды, меня окликнувший. «Господин! Господин!» — обернулся. Меня настигала молодая девчонка с грязными пластиковыми ведрами в руках. Одета она в шубу поверх пестрого сарафана и резиновые башмаки. Сердце мое забилось чаще, но не потому, что мне понравилась девчонка, хотя, разумеется, мне нравятся девчонки, а не пацаны. Просто сейчас у моего сердца был куда более веский повод забиться, чем стремительное приближение молодой пиздятины. Эта сука одета в шубу. Да, именно шубы заставила участиться мой пульс. Шерсть, подкладка, рукава, пуговицы, вообще все говно, из чего состояла эта злоебучая шуба. Потому что она была не из человечины. Это была самая обычная шуба. А что это значит? Это значит, сука, меня снова сглючила.